Глава 18. В первый раз в столицу Райн отправился один, сдаваться. Будет просить у его величества моей руки, а может и требовать. Райн для меня загадка. Всю неделю до его поездки я занималась пекарней, обучая Элен всему, чему могла. Как хорошо, что у нее имелся некий опыт, иначе ничего бы не получилось. А оборот рос. Пирожные понравились хозяйкам богатых домов, так что их служанки приходили за покупками ежедневно, а сами дамы расхваливали нашу выпечку перед подругами. «Мне надо было скорее отходить от дел, об этом попросил Райан. Будущая герцогиня вполне может владеть пекарней, но никак не печь сама для дам ниже ее по положению». Он предложил делать это тайно, но ведь шило в мешке не утаишь. Обязательно кто-то прознает, расползутся слухи. Мне было плевать, что обо мне подумают другие. Но я не могла бросить тень на Райана и Тёмку. Именно поэтому я теперь только контролировала. Приходила в пекарню в парадном платье и объясняла, что и как надо делать, в каких пропорциях, что смешивать. Эллен впитывала знания как губка, ловя буквально каждое мое слово. Порой она говорила, что тоже хочет свою пекарню. А я думала, что было бы неплохо оставить ее управляющей потом, в будущем. Когда начался наплыв клиентов, я осознала, что стоит торопиться, если я хочу сеть. Год-два и пекарен подобного плана будет уйма. Я не боялась конкуренции, мне не нужна монополия, просто дело, которое я люблю. Да, устраивалась в пекарню я с другими мыслями, но теперь показывать дар просто опасно? Герцогиня с сильным, иномирным даром? Нет, такое нельзя показывать людям. Да и после вспышек дара я немного побаивалась пользоваться магией. А что, если я потеряю дар вообще? Неважно, что я им не пользуюсь. Где-то в районе солнечного сплетения меня греет тепленькое солнышко. Та самая магия. И я знаю, что если потеряю дар, то внутри будет пусто». Райан вернулся через три дня. Хмурый и задумчивый, но без маски. «Что произошло?» Напряженно вглядываясь в лицо будущего мужа, спросила я. «Король, отказал?» «Если его величество не дал согласия на брак, то я не представляю, как буду жить. Незнакомый мужчина в роли мужа? Отказаться от титула и темки, лишь бы быть с Райаном? Ни один вариант мне...» не подходил. «Нет, любимая, дядя согласен на брак, но с условиями», — скривился мужчина. «Знаю, я обещал позволить тебе работать и дальше, но король против того, чтобы будущая герцогиня пекла хлеб». «Это ожидаемо», — светло улыбнулась я, выдохнув. «Я и не пеку, лишь обучаю Элен, а владелицей пекарни я смогу быть владелицей». «Его Величество хочет, чтобы ты занялась юным графом, а не тратила время на развитие бизнеса», — вздохнул Райан. «Прости, но я не представляю, как его убедить, что для тебя это важно. А еще он хочет видеть тебя через несколько дней». «Знаешь, есть у меня одна мысль», — улыбнувшись, доверительно сообщила жениху. «Только мне нужно будет пару дней пожить в пекарне». «Что ты задумала?» Хочу приготовить пирожное королю, добавив магии. Хочешь магией заставить его дать разрешение? Амели — это плохая идея. За такое могут серьезно наказать вплоть до казни, и я не смогу тебе помочь. Нет, я не настолько хорошо владею магией, фыркнула я. Просто покажу, как действует моя сила. Заодно угощу короля выпечкой, вдруг ему настолько понравится, что он согласится на пекарню. В таком случае. Наша кухня в твоем распоряжении. Повара тоже. Нет, мне не нужен никто. Я и одна справлюсь. Тем более угощение буду готовить только для короля, а не для всех придворных». Целых полдня мне понадобилось, чтобы решить, что именно готовить Его Величеству. Решено было испечь несколько вариантов, наделив каждый своим оттенком чувств. Выпроводив поваров и слуг из кухни, я принялась воять. Несколько вариантов теста, разогретые до нужной температуры духовки. И тишина. Такая необходимая сейчас. Прага. Шоколадный восторг напоминал мне о детстве. Рядом с домом стоял киоск, в котором продавались тортики. Раз в пару месяцев мы с мамой заходили в него и обязательно покупали торт «Прага». А дома, дождавшись с работы папу, мы садились за стол. Мама наливала горячий чай, а я клянчила сахар. «Ведь чай без сахара невкусно». Мама смеялась, что от такого количества сахара у меня кое-что слипнется, а папа тайком кидал кубики рафинада в чашку. Прага напоминала мне о детстве и уютных вечерах. Радость в перемешку с щемящей тоской. Как же хочется туда, в детство. Пусть времена были сложные, но для родителей, не для детей. Пусть у нас не было денег, а на столе порой из обеда лишь картошка в мундирах. Мы были счастливы. Прага это счастливое детство. Когда пирожные были готовы, я убрала их в холодильник пропитываться. Стерев с лица соленые капли, я подошла ко второму противню. медовик любимый торт Сашки, но исключительно в моем исполнении. Я не часто баловала любимого, но на праздники обязательно. Сашка клал кусочек в рот и прикрывал глаза, смакуя медовый вкус торта. Это самое лучшее, что я когда-либо пробовал улыбаясь, говорил любимый, а я, смущаясь и краснея, спрашивала, «А как же мамины пельмени?» «Мамины пельмени вкусные», — соглашался Сашка, отламывая очередной кусочек. «Но твой медовик выше всяких похвал. Съешь тоже кусочек?» «Ты же знаешь, я на диете», — выркала, качая головой. «Плевать на диету! Присоединяйся!» Я всегда соглашалась, называя Сашку «змеем-искусителем», но именно в эти моменты мы были искренне счастливы, купались в любви друг друга, стараясь надышаться пропитанным счастьем воздухом. Медовик — это любовь, искренняя и чистая. Следующая сладость была совсем не тортик, а обычный леденец. Я долго думала, стоит ли, но почему нет? Леденцы приготовились быстро, но выпотрошили меня сильно. Это были те самые леденцы, которые я готовила у Авелины, но в прошлый раз я вложила другие чувства. Сейчас же я вспомнила, как страшно и больно мне было прийти в старый дом, как сложно было выжить с крошкой на руках, как плевали вслед соседи, не принимая мать-одиночку. Я вложила в карамельки все, что чувствовала в тот период. Леденцы — это страх и безнадежность. Следующим был Наполеон. Не знаю почему, но именно он у меня ассоциировался с открытием пекарни. Сомнение в перемешку с надеждой, что теперь-то уж точно все будет хорошо. Только немного постараться, и обязательно все наладится. Наполеон — надежда на светлое будущее, уверенность в завтрашнем дне и спокойствие. Прежде чем готовить, я не думала о какой-либо последовательности, только когда устала, села на стул, поняла, что в сладостях вся моя жизнь. Вся как на ладони. Не знаю, как это поможет убедить короля, но попробовать стоит. Да хотя бы просто таким образом рассказать, как я жила, о чем думала и чем дышала. Выйдя с кухни, я тут же попала в руки Райана, который как раз шел за мной. «Выглядишь усталый». Внимательно оглядев меня, резюмировал любимый. «Как все прошло?» «Знаешь, мне кажется, у меня получилось. Прислушавшись к собственным ощущениям. Но чувствую я себя так, словно по мне катком проехали». «Чем?» — нахмурился Райан. Это такая машина, такое приспособление, короче, чтобы делать дорогу. Прости, но рассказывать, как кладут асфальт, очень долго. Предлагаю тогда отвлечься на что-то более интересное, — шепнул Райан, подхватывая меня на руки. Мой виск разлетелся по коридорам особняка, но я не смущалась. Больше нет. Слуги привыкли, что хозяин теперь не ходит большую часть времени с мурной, а в стенах дома все чаще раздается смех. — И чем мы будем заниматься? — поинтересовалась, понимая, что Райан несет меня не в спальню. — Сначала ужин, а затем тебе следует поговорить с господином Оревал, обсудить детали грядущего торжества. — Погоди, скоро праздник? — удивилась я. — Какой и кто такой этот господин Оревал? Может, я сама справлюсь? — Думаю, в одиночку организовать бракосочетание герцога будет сложно. — смешливо отозвался мужчина, вводя меня в ступор. — Свадьба герцога? А при чем здесь мы? — Ох, черт! — Райан, я не уверена... — растерянно пробормотала я, заерзав на руках, хотелось чувствовать под ногами пол. — Ты же говорил, что король предварительно поговорит со мной. — Только по поводу пекарни и графства. Наша свадьба — дело решенное, и помощь у нам необходима. Прости, но скромную церемонию провести не получится. Его Величество предупредил, что ждет от нас приглашение на торжество. Еще и король приедет, прошептала я, чувствуя, как не имеет, по-моему, все тело. Свадьба. Моя свадьба. Я люблю Райна, сильно люблю и доверяю, но все равно страшно. Сейчас я самая обычная девушка, горожанка, если забыть про номинальный титул графини, а после свадьбы мне придется учиться управлять не только своим графством, но и всем герцогством. Конечно, большую часть будут делать управляющие, да и Райн вернется к управлению, но я не могу быть глупой куклой рядом со своим мужем. Именно поэтому я не спорю. Соглашаюсь на помощь господина Оревала и с нетерпением жду, когда начнется урок». Формально сейчас меня никто учить не будет, но я буду слушать и запоминать. Кто знает, что мне понадобится в дальнейшем. Серебристые цвета — обязательный атрибут свадьбы герцога. Золото присутствует только на королевских свадьбах. Свадьба самого короля и прямых наследников. Цвет герцога — серебро. Как еще одно напоминание, что герцоги — самый ближний круг королевской семьи. Остальные имели право наряжаться в любые цвета, кроме этих. Кстати, именно поэтому белого платья мне не видать, только серебро». Господин Оривал рассказал мне также и об украшениях, положенных невесте. «Новоиспеченная герцогиня в день свадьбы получает кольцо-печать, диадему и ожерелье, набор символов власти. Конечно же, из серебра. Я вполне могу носить золото, но это будут простые драгоценности, не фамильные. Также меня ждет коронация». Я сильно удивилась этому факту, так как считала коронацию исключительно королевской традицией. Но объяснилось все это довольно легко. Королевство поделено на герцогство, а вот уже герцог, царь-бог, на своей земле. Судья, благодетель и каратель. Именно поэтому герцоги тоже проходят коронацию, клянясь защищать свои земли и своих подданных. И я принесу клятву а затем мы с Райном поедем в путешествие по землям герцогства, в котором я познакомлюсь с подданными. Для этого мне необходимо выбрать подарки, которыми я одарю жителей. Останавливаться мы будем в графствах, где главы домов принесут мне клятвы. — А что касается моего графства? — заинтересовалась я. — Будем ли мы там останавливаться или же проедем мимо? — Обязательно будете, — кивнул господин Оревол. «Советую отправить в графство управляющего, который подготовит поместье к вашему приезду, а также следует отправить глашатая, который проедет по деревням и разнесет весть о свадьбе герцога. Конечно, лучше было бы, если бы вы познакомились с жителями графства раньше, чем выйдете замуж, но меня просили поторопиться со свадьбой, так что на это времени точно не будет, так что знакомиться будете после». Райан забрал меня через три часа, уставшую и измученную. На все мои жалобы лишь улыбнулся, обещая, что дальше будет легче. Но это я и так знаю. Господин Оревал объяснил, что все сложное закончится после свадьбы. Герцогиня практически не имеет обязанностей. Она имеет право заниматься благотворительностью или создавать дамские клубы, но совершенно не обязана это делать. Суды, охрана границ, контроль налогов... Всем этим занимается герцог. Точнее, он контролирует графства, находящиеся на его земле. Вот почему Райан практически не отлучался от дома, ведь по факту ему надо было просто заниматься документами и отчитываться перед его величеством. А благодаря работе инквизитором король не особо требовал отчетность. Люди не жалуются, и ладно. Но теперь все изменится, и этого уже хочу я. Я действительно жажду помочь жителям королевства, но начну со своего графства. Хотя бы потому, что хочу, чтобы Тёмка управлял не кучкой разорившихся деревень. Получится ли у меня? Думаю, да. Райан поможет в организации, а я практически фонтанирую идеями. Еще бы, мой родной мир это пережил много лет назад, шагнув далеко вперед. Так почему бы не позаимствовать некоторые идеи? Но все это будет потом, а пока мне предстоит предстать перед королем и доказать, что я способна принимать важные решения. Если я не могу отстоять хотя бы пекарню, то мне никто не даст права внедрять новшества в жизнь королевства. Именно поэтому перед дверьми королевского кабинета я тряслась, словно заяц. — Я боюсь, — шепнула Райану, прижимаясь к жениху. — Тебя там не съедят, — фыркнул мужчина, целуя в макушку. Всего лишь разговор, к которому ты готова. Даже более чем. Я вздохнула. Готова. На серебряном подносе пирожные, которые, надеюсь, убедят короля, что мне просто необходимо хотя бы иногда находиться на кухне, а позже его величеству доставят выпечку из моей пекарни, что должно его убедить в жизнеспособности маленького бизнеса. И да, я подготовилась к разговору за пару дней, запихнув в себя уйму знаний о королевстве, законах и этикете. Все это в совокупе должно показать королю, что я готова не только к управлению графством, но и воспитанию юного графа. А главное, король должен убедиться, что я готова к нагрузке. — Его величество ждет вас! — громко объявил секретарь, распахивая перед нами дверь. — Ваше величество! — я согнулась в поклоне, едва переступила порог кабинета. — Рад видеть вас снова, Амели! — благодушно поздоровался король. — Райан, оставь нас! В этот раз мой жених не сопротивлялся. Он молча отпустил мою руку и, коротко поклонившись, покинул кабинет, оставляя меня наедине с королем. «Проходи, Амели, я не кусаюсь», — фыркнул его величество. «Мне сообщили, что ты приготовила для меня дары с магической начинкой. Скажи мне, будущая герцогиня, стоит ли мне тратить на них время?» «Я не знаю», — растерялась я. Вся моя уверенность испарилась, стоило мне встретиться с его величеством взглядами. — Не знаешь? Ты потратила уйму времени и магии, чтобы показать мне, насколько удивительна твоя сила, но стоило тебе войти в этот кабинет, как от решимости не осталось и следа. Знаешь, какая главная черта характера должна быть у человека, который управляет землями? — Решительность, Амели. — А ты меня боишься. — Почему? «У вас безграничная власть», — ответила абсолютную правду неожиданно даже для себя. «Простите, ваше величество, но я опасаюсь не вас, а вашей власти». «Отчего же? Ты разве не знала, что любой король — раб своих подданных? Да, я могу казнить и миловать, могу лишить статуса или же наградить, но все это я не могу делать в угоду себе, только на благо королевства. Ты...» «Будущая герцогиня, которая также будет рабом своих подданных, так почему ты боишься?» «Потому что там, откуда я родом, не всегда следует этому простому закону». Чуть подумав, ответила я. «Власть развращает, а о вас я совершенно не знаю». «Я принимаю твой ответ. Садись», — усмехнулся король и кивнул на кресло. Ты — будущая герцогиня, которая должна отстаивать интересы своих подданных, в том числе и передо мной. Откровенного хамства я не потерплю, но аргументы послушаю. Так что зачем мне пробовать твою стряпню, рискуя своим здоровьем? Я уверяю вас, что, попробовав то, что я приготовила, вы измените свое мнение о бесполезности моего дара. Уверена, моя магия принесет много пользы нашему королевству. В этот раз голос мой был звонче и уверенней. — Пользу королевству? Каким образом? — удивился его величество. — Благодаря моему дару можно напоминать людям о чувствах, погружать их в воспоминания, вызывать радость или же злость. Мой дар способен заставить плакать или смеяться, каяться или приходить в ярость. — Опасный дар получается, — усмехнулся король. — К счастью, Ты моя подданная, и не посмеешь навредить королю. — Как можно, ваше величество? — Что же, тогда прикажу подать чай, — вздохнул мужчина. — А ты пока расскажи, как проходит подготовка к вашей свадьбе. Я принялась рассказывать практически все, что узнала от господина Оревала, рассказывала о гостях и традициях, о клятве, которую дам в день свадьбы, о маршруте, по которому мы поедем с Райном и, конечно же, о том, что... «Готовить мое поместье будет управляющей, чтобы успеть до свадьбы». «Хорошо», — одобрительно кивнул король. «Ты прекрасно подготовилась, а теперь скажи, как мне пробовать твои угощения?» «В первую очередь попробуйте вот эти». Я указала на пирожные, которые готовила Элин. «Эти угощения готовила моя помощница, которой я хочу предложить управлять пекарней. Здесь нет ни капли магии, но они очень вкусные. Надеюсь, вам понравятся». Король попробовал по маленькому кусочку каждого вида, запивая угощение чаем. Каждая проба сопровождалась вдумчивым хмыканием. Я едва не посидела, пока его величество изволил дегустировать. Страшно до ужаса. А что, если он не посчитает мою выпечку чем-то особенным? Но переживала я зря. Отложив десертную вилку в сторону, король кивнул. — Ты права, это действительно вкусно. Я бы хотел, чтобы на моем столе были такие пирожные. Да и пекарня твоя пользуется спросом. Что же, развивай дальше свое дело, но при условии, что ты только управляешь, а не стоишь на кухне или у прилавка. И еще. Одна маленькая пекарня не то, что нужно королевству и достойна герцогине. За год ты должна открыть пекарню еще в пяти городах, в том числе и в столице. Если справишься, то у тебя будет королевский заказ. — Спасибо, Ваше Величество! — расчувствовалась я. Я справлюсь, обещаю. Что же, настало время попробовать угощение с магией. Итак, с чего мне начать? Я указала на Прагу. Шоколадное, воздушное лакомство, сводящее с ума. Я сидела напротив короля и дышала через раз. Да, я считаю, что те эмоции, которые он сейчас проживает, действительно важны. Но простят ли мне слезы, боли и отчаяние? Или безудержное веселье? А вдруг у Его Величества детство было настолько ужасным, что окунаться в эти воспоминания он не готов? Когда последний десерт был опробован и отставлен, кабинет погрузился в тишину. Его Величество думал долго. Он смотрел на меня изучающе, словно гадал, что со мной делать, хотя, скорее всего, об этом он и думал. Но спросить я не решалась. — Твоя магия сильна, Амели, — заговорил король. — Она может быть опасна, и я уверен. «Еще не развито до конца. Но надевать браслеты, блокирующие силу, на тебя не будут. Ты можешь экспериментировать с выпечкой, но с одним условием. Ты пройдешь обучение и научишься владеть магией настолько хорошо, насколько это возможно с твоим даром. У меня есть подозрение, что ты эмпат. Знаешь, кто это? Это люди, которые способны улавливать эмоциональное состояние другого человека и... «Передавать свое состояние. Не знаю, как правильно объяснить». «Верно», — кивнул мужчина. «Ты не можешь читать мысли, но это и не требуется. Я думаю, если твой дар развить, то ты сможешь внушать людям любые мысли. И я хочу, чтобы ты это сделала. Я лично подберу тебе наставника, с которым ты будешь заниматься. Но перед этим ты дашь клятву, что не применишь дар против меня. Не навредишь подданным без моего прямого приказа». «Конечно, ваше величество». Тихо согласилась, я испуганно. Я подозревала, что дар мой сильнее, чем кажется, но чтобы настолько, что если я случайно наврежу кому-то. «Именно поэтому тебе нужен наставник», — улыбнулся король. «Не смотри так на меня. Я не читаю мысли. Просто у тебя все на лице написано. Предлагаю выпить еще чаю, пока ждем королевского мага. Кстати...» За столь вкусные угощения можешь просить любой подарок на свадьбу, драгоценности, наряда. А можно мне хорошего управляющего? — взмолилась я. «Управляющего — Управляющего? — удивился король. — Что же, я подумаю, кого к тебе отправить. Ты будешь хорошей герцогиней, Амели. Моему племяннику повезло с невестой.